Глава 4. «Царь Филипп». К большому удивлению, Фёдора немедленно провели к царю. Проведя весь день в седле и прибыв в ставку македонцев поздно вечером, почти ночью, Чайка рассчитывал хотя бы немного отдохнуть. А кроме того и перекусить. Проголодался он зверски, а небольшая стычка у реки только добавила ему аппетита. Приступать же к стратегическому планированию, по его мнению, нужно было только на свежую голову. Однако македонский царь, видно, так долго его ждал, что не в силах был подождать еще немного до утра. Поэтому едва отряд скифов появился во дворе особняка, а демофонд обменялся парой фраз с другими офицерами Филиппа, как сообщил Чайке, что совещание состоится немедленно. «Царь хочет видеть тебя сразу же по прибытии», — объявил Димофонт, слезая с коня. «Я провожу». Фёдор едва не спросил, дадут ли для начала поесть, но сдержался. Да и возражать не стал. Он все таки солдат. А значит, сначала война, а потом уже еда и сон. Конечно, слабая надежда еще была, что благоразумие возьмет верх, и Филипп перенесет совещание на утро но для этого требовалось все же встретиться с самим царем. Перекинувшись парой слов с Лёхой, Фёдор понял, что его друг пока не горит желанием общаться с царем македонцев. Еще успеем», — проговорил Лёха, хитро подмигнув своему другу. «Ты там пока без меня займись дипломатией, я это дело не очень люблю». Чайка оценил тактичность своего друга, вспомнил выражение лица Димафонта, После встречи с предводителем скифов, и не стал настаивать, хотя Лёха и был, по воле случая, представителем своего царя в предстоящей компании. Ну тогда жди меня здесь, ответил Федор, и добавил уже не очень уверенно. Я недолго. Оставив скифскую охрану во дворе, Федор поднялся, придерживая ножные фалькаты по широкой лестнице вслед за димофонтом на второй этаж. Жили здесь богато, о чем свидетельствовали мраморные ступени и статуи античных героев вдоль парадной лестницы. Подобно статуям на той же лестнице рассредоточилось немалое число охранников. Тяжело вооруженных пехотинцев здесь было так много, что у Фёдора возникло ощущение, будто Филипп собрался выступать в поход немедленно. Двое рослых пехотинцев на последней площадке лестницы по знаку Димофонта отворили перед ним створки массивной двери и впустили в зал. «А вот и посланец Ганнибала!» приветствовал его царь Филипп, изобразив радушие на лице. Хотя Фёдор и не очень верил этому слащавому выражению. В глубине души Филипп предпочел бы в одиночку властвовать в Греции. Но это ему пока не удалось, несмотря на все усилия. Приходилось искать союзников. Филипп был среднего роста, бородат и широкоплеч, Имел небольшой шрам на щеке, не слишком портивший его античный профиль. Умные и властные глаза, смотревшие на собеседника недоверчиво изучающе, словно все время ожидая подвоха. Раззолоченные доспехи подчеркивали его крепкую мускулистую фигуру. «Ганнибал шлёт тебе пожелания удачи в предстоящей войне», ответил в свою очередь Фёдор, подражая велеречивости македонян, и слегка поклонился. «Прошу простить, что не смог быть раньше. Со мной приплыла армия, и я должен был разместить ее на постой, отправив часть кораблей за новыми солдатами». Услышав о новых солдатах, Филипп улыбнулся уже искренне. «Тебе понравился лагерь, что мы выстроили специально для неё?» Тут же спросил Филипп, скрестив руки на груди. «Да, лагерь большой», – похвалил Фёдор. «И место выбрано удачно». Македонский царь стоял у небольшого овального стола, на котором была разложена карта Греции, с прилегающими морями и островами, искусно изготовленная на куске тончайшей кожи. Свет в зале давали факелы, висевшие в специальных кронштейнах на стенах, и несколько подсвечников на самом столе. Зал же был небольшим, метров 30. Честно говоря, поднимаясь по столь богато отделанной лестнице, Фёдор ожидал увидеть нечто гигантское и парадно украшенное, но был приятно удивлен скромностью зала для совещаний. Эта встреча проходила вполне по-деловому. Кроме стола и нескольких скамеек, здесь не было ничего лишнего. Разве что колонны по углам и пара статуи из мрамора со щитами и мечами в дальнем конце зала, дополнявшими внутреннее убранство. Да, и людей, к удивлению Чайки, было мало. Считая Димофонта, царя и его самого, у стола расположилось шесть человек. Не было также ни вина, ни яств. Поймав голодный взгляд Чайки, Филипп истолковал его верно и поспешил успокоить посланца Карфагена. «Знаю, ты устал с дороги, Чайка, но наш друг Филопимен должен по делам службы отбыть сегодня же ночью назад в Ахаю, поэтому я решил повременить со сном». «Нет ничего важнее войны», – кивнул Фёдор, оглядывая нескольких военачальников, стоявших у стола. «Выспаться я еще успею». «Кстати», — заявил Филипп, жестом приглашая Фёдора приблизиться и указывая на широкоплечего грека с некрасивым лицом и слегка искривлённым носом, стоявшего слева от него. «Вот и он сам». Фёдор кивнул в ответ на молчаливое приветствие Филопимена, быстрым взглядом изучив внешность собеседника. Первое впечатление было скорее хорошим, чем плохим. Этот стратег показался Фёдору достаточно умным и хитрым для той должности, которую занимал. Кое-что в его внешности, впрочем, свидетельствовало о том, что стратег часто впадал в гнев. Закончив свои краткие наблюдения, Фёдор спросил напрямик, входя в роль начальника Ахейского флота и обращаясь сразу к обоим. «И что заставляет Филопимена отбыть так быстро?» Флот италийцев, до сих пор стоявший у своих берегов, пересек залив и совершил грабительское нападение на Патры, ответил Филопимен, и правый глаз его дернулся. Город осажден. Я должен вернуться в Ахаю, чтобы отразить нападение. Примечание. На самом деле, как такового постоянного флота у Италийского Союза не было. Но мы пошли на это допущение, поскольку жанр альтернативной истории допускает подобные отклонения от фактов. Конец примечания. «Они осмелились напасть на чужое побережье, зная, что мы здесь?» — не поверил своим ушам Фёдор. «Не слишком-то они нас боятся. Значит, это демонстрация силы». Он обвел взглядом присутствующих и произнёс, отдавая первый приказ своему новому подопечному. После того, как отгонишь флот италийцев в Патр, твой флот должен совершить ответный набег на побережье Этолия. И еще лучше также высадить десант и осадить какой-нибудь город. Например, Навпакт. У Навпакта сосредоточены главные морские силы италицев, ответил медленно Ахейц. Филопимен, впервые видевший Чайку, слегка напрягся когда тот повел себя перед Филиппом как главнокомандующий, и Федор, поняв это, осекся на полусловие. Хотя такая договорённость имелась между Филиппом и Ганнибалом, но здесь, на Совете, озвучена она еще не была. Чайка поднял вопросительный взгляд на царя македонцев, скользнув взглядом и по лицам его военачальников, которым также не пришлась по нраву излишняя самостоятельность гостя. Впрочем, царь, казалось, этого не заметил. «С этого дня, Филопимен, весь твой флот в распоряжении Фёдора Чайки», объявил во всеуслышание Филипп и добавил с явным удовольствием. «А обе ваши армии в моем, так что перейдем к обсуждению наступления». «Сколько дней может занять это сражение?» всё же осмелился продолжить разговор с ахейским стратегом Фёдор. «Думаю, дня три, не больше», – нехотя ответил грек. «Эталийцы пришли не воевать, а грабить, как всегда. Когда они получат отпор, то долго не задержатся». Фёдор удовлетворенно кивнул. «После победы приведешь свой флот обратно к берегам Макарнании. взял, наконец, в свои руки главенство в разговоре царь македонцев, в голосе которого впервые звякнул металл если не получишь до той поры новых приказов. Потом и решим, как быть дальше на море. А сейчас нам нужно обсудить, как разбить армию этого проклятого Агилая, который не дает мне покоя уже так долго». Фёдор посмотрел на карту, нашел на ней цель своего путешествия, город Ферм, располагавшийся не так уж далеко от того места, где он сейчас находился, и уточнил диспозицию. «Сколько людей у этолийского стратега?» Прежде чем ответить, царь Македонцев сделал царственный жест в сторону Филопимена и произнес. «Ты можешь идти!» Поклонившись царю Македонцев, Филопимен смерил на прощание чайку пристальным взглядом и вышел. «Послал бог подчиненного», — подумал при этом Фёдор. «Сам стратег и командовать хочет, но ничего не попишешь, друг Филопимен». Придется повоевать не только во славу Греции, но и во славу Карфагена. Филипп, между тем, уже вещал о новом наступлении и том клубке проблем, в которой сплелись отношения в Греции между союзами и отдельными полюсами. О политике Фёдор слушал вполуха, лишь кивая головой. Слишком устал он за день, да и донесений уже начитался, был в курсе. Но когда дело дошло до выступления войск проснулся. До вторжения Филиппа в Эпер и Акарнанию силы Италийского союза, разбросанные по всей территории, насчитывали около 25 тысяч пехоты и 42 кораблей в Каринфском заливе, не считая гарнизонов нескольких городов. Конницы у них, в отличие от македонцев, было немного, а то, что было меньше тысячи человек на весь союз, Филипп высмеял. Однако Фёдор позволил себе усомниться в этих словах. Из донесений своих шпионов он знал о том, что мастерство италийской конницы признавалось как в самой Греции, так и за ее пределами. Италийские конные наемники служили даже в Египте. Но ставить на вид македонскому царю он не стал. Опасное это дело. В одном Филипп был прав. Как бы ни были хороши италийские всадники, их было мало. Большинство же эллинов вообще не признавали конницы. А зря. А вот насчет порядков, царивших в пехотных частях, данные Филиппа и Чайки почти совпадали. Италийцы, хоть и были неробкого десятка, выведенные в боях правила греческого военного искусства, признавать не хотели. Доходило до того, что они не желали даже строить перед боем настоящую пехотную фалангу не говоря уже о том, чтобы укреплять походные лагеря, выставлять дозоры и вообще подчиняться какой-либо дисциплине. Ну а если италийцам представлялся случай заняться мародерством, то они его ни за что не упускали, наплевав зачастую даже на военные действия. В общем, в армии Италийского союза царил разброд и шатание. Федор только диву давался, как этот Агилай умудрялся держать в узде такую армию и еще выигрывать сражения. Просто батька Махно, не иначе. Филипп старался уверить Чайку, что разбить такую рыхлую армию не составит труда. Однако Фёдор не слишком в это верил. Парадоксов на земле немало. При такой убогой военной организации Союз жил уже больше сотни лет и прожил бы еще столько же, не случись на его пути Фёдора Чайки. Теперь же, раз их пути пересеклись, Фёдор за будущее итальян не ручался. Были на его пути враги и покруче. Были, да сгинули. После нескольких сражений итальйцев с македонцами Филиппа в строю их армии осталось не более 15 тысяч. Но и македонцы понесли большие потери. Стратег союза Агилай оказался не так уж плох и отправил на встречу с богами более 7 тысяч македонцев, охладив их пыл. Захватив побережье реки Ахилои и проведя еще несколько стычек, в основном в горных районах страны, царь счел за благо отступить до подхода подкреплений союзников. Лёгкой победы у Филиппа не получилось, до осады городов дело не дошло но теперь он горел желанием одним мощным ударом пробить брешь в обороне италийцев на главном направлении, совершить марш-бросок и захватить ферм, столицу Союза, считая, что после этого Союз перестанет существовать. У Фёдора этот план вызывал некоторые вопросы, поскольку кроме Этолии, самого большого полиса, в него входили и многие другие. При необходимости каждый мог выставить дополнительное ополчение. Хотя, конечно, по отдельности они не смогли бы противостоять объединенному натиску армии союзников под командой Филиппа. Но кроме армии были и вопросы другого плана. В Италийский Союз, например, входила Факида с общегреческим святилищем в Дельфах, уже лет 70 находившимся под защитой и управлением италийцев. Нападение македонцев на святыни вряд ли усилит дружеские отношения к их царю со стороны остальных эллинов, с которыми он пытался заигрывать. Впрочем, Филипп не вчера родился и отлично знал об этом. Подумав, Чайка решил, что македонский царь вряд ли пойдет на их разграбление, даже если ему придется захватить Дельфы силой. Насколько Фёдор понимал своих союзников, эта война только начиналась а где она закончится, каждый из союзников представлял по-своему. Так или иначе, начать предстояло с Этолья, у западных границ которой они сейчас находились. Пользуясь временным затишьем, Агилай сейчас спешно проводит набор среди народов, что живут на дальнем краю территории Союза. В тон его мыслям вещал Филипп, водя по карте рукой. Локры-Азольские, часть Акарнанов, Амфилохи, Даряне, Энианы, Малияне и Этийцы, все они уже давно называют себя италянами и живут по указаниям Синедриона. Филипп посмотрел в глаза Фёдору, сделал паузу и продолжал. Их Синедрион уже давно принял решение о войне и мира не просит. Зато, узнав о скором подходе войск Ганнибала из Италии, активно ищет союзников на стороне. Мне доносят шпионы, что они почти договорились с Афинами о помощи. «Сюда может подойти Афинский флот?» — задачился Чайка, не ожидавший, что это сухопутное столкновение перерастет и в широкомасштабную войну на море. «Пока не ясно», — ухмыльнулся Филипп, распрямив спину. Купленные мною политики разжигают спор в Афинском совете, пытаясь убедить остальных, что дружить со мной намного выгоднее, чем воевать. Возможно, флот останется на месте, но гарантировать этого пока не могу». Вновь склонившись над картой, царь резко провел рукой по ней от точки, обозначавшей «страт» через половину территории Этолии вдоль Большого озера и остановил свой указывающий перст у надписи «Ферм». «Время терять нельзя», — объявил царь, обводя взглядом своих военачальников. «У Агилая сейчас не больше 15 тысяч пехоты, разделенные на две неравные части. Одна, около пяти тысяч пехотинцев, рассредоточена неподалеку за рекой Ахиллой» чтобы сдержать нас в случае наступления и дать возможность основной армии подготовиться. Главная армия находится здесь, у озера на подходе к столице, прикрывая направление основного удара по равнине. Пока италийский стратег не собрал большого подкрепления, мы ударим внезапно. С прибытием «Чайки» у нас насчитывается почти 30 тысяч человек, не считая флота. «Этого вполне хватит, чтобы уничтожить противника и не дать ему отойти в горы». «Столько же у тебя было и раньше», невольно поймал себя на мысли Фёдор, «пока ты один их пытался утихомирить». Филипп расправил плечи и посмотрел на своих военачальников сверху вниз, словно ожидая восхищённых возгласов. «Мы выступим завтра», — продолжил он. «Форсируем Ахилой и разобьем передовой отряд италийцев». Услышав о сроках наступления, Фёдор едва не крякнул. «Но моя армия еще не готова», — слабо возразил он. «Понадобится как минимум три дня, чтобы прибыли оставшиеся солдаты из Италии, и время, чтобы добраться сюда». «Дорога, по которой мы добирались, непригодна для быстрой переброски армии и артиллерии». Это может занять еще несколько дней. «Именно на это я и сделал расчет», — самодовольно ухмыльнулся Филипп, снисходительно поглядывая на посланца Ганнибала. Федор в недоумении возрился на полководца, ожидая продолжения. «Их разведчики знают о твоем появлении и уверены в том, что я буду ждать полного соединения с твоей армией, а до тех пор не тронусь в путь», — тоном победителя объявил Филипп. «Агилаю эта мысль понравится. Ему же нужно время собрать ополчение». Царь македонцев пришел в такой восторг от своей мысли, что даже отдалился от стола с картой и сделал несколько шагов вдоль него, погрузившись в предвкушение скорой победы. «Мой удар будет внезапным. Мы пробьем заслон италийцев и начнем терзать армию Агилая, не вступая в генеральное сражение» хотя и постоянно давая понять, что готовы к нему. Уверен, Агилай постарается уклониться от него и будет отступать до самой столицы. «А если он все же пойдет на это сражение?» вставил свое чайка. Македонский царь отмахнулся от этих слов, как от неуместных, и продолжал развивать свою мысль. «Это внезапное наступление даст возможность мне захватить все земли вплоть до побережья. А когда мы окажемся неподалеку от ферма, где будут сосредоточены основные силы эталитев, твоя армия успеет подойти незамеченной, оказавшись в тылу у Агилая». Видимо, уловив выражение крайнего недоумения на лице, Фёдор никак не мог себе представить, как именно можно подобраться незамеченным к городу, вокруг которого находятся войска. Филипп разъяснил. Для этого ты пойдешь скрытно, другим путем. Димофонт укажет тебе перевалы, через которые вы сможете быстро преодолеть горы и зайти Агилаю в тыл». Услышав, что из лагеря есть более удобный путь, чем та убогая тропинка, по которой они пробирались на встречу с македонским царем, Федор немного повеселел. До этого он с трудом представлял, как ему переправить по ней целую армию и артиллерию в сжатые сроки. Каждый поворот этой дороги предоставлял противнику отличную возможность для засады. «Впрочем, что это я?» — пожурил сам себя Фёдор, вспомнив собственный боевой опыт. «Я же прошел с Ганнибалом через Альпы. Что я теперь сам, что ли, армию не проведу через эти холмы? Конечно, проведу. Учителя у меня были не из худших». Вспомнив о делах давно минувших дней, Фёдор ненадолго утерял нить разговора, настолько яркими они были. Ведь тогда Фёдор Чайка был всего лишь одним из тысяч морпехов Карфагена, отправившихся в поход на Рим. Много воды утекло. Усилям воли Фёдор заставил себя встряхнуться. Но пора и о настоящем подумать. «Сколько у тебя слонов?» вывел его из задумчивости вопрос царя, внезапно сменившего тему. Что? переспросил Фёдор, которого все сильнее клонило в сон. «А, десять! Десять африканских слонов!» — повторил вслух Филипп, словно хотел насладиться каждым словом. «Немного, но для одного хорошего удара хватит. Конницы у Агилая нет, однако слоны и сквозь пехоту протопчут мне дорожку». Сказав это, македонский царь ухмыльнулся от собственной шутки. Кровавую дорожку. Италийцы запомнят надолго, как идти против меня. Он помолчал еще немного. Для усиления твоей армии, на которую будет возложена задача обходного маневра и удара в тыл, я придам тебе конницу под командой Димафонта, сообщил Филипп. Полторы тысячи всадников. Этого будет достаточно, чтобы у тебя появился быстрый передовой отряд и возможность маневра в бою. «Себе я оставлю еще две с половиной тысячи катафрактариев. Имея столько всадников, мы сможем постоянно терзать армию Союза и, в конце концов, разорвать ее на части». «Посланец Ганнибала привел с собой скифов», — вставил слово Димофонт, до той поры хранивший молчание. «Ох, и любишь же ты их» чуть не сказал вслух Фёдор, бросив косой взгляд на Димофонта и едва сдержавшись. Но Филипп, похоже, разделял мнение своего гепарха. Примечание. Гепарх. Начальник конницы. Конец примечания. «Ты привел скифов?» с удивлением переспросил Филипп. «Разве царь Илур уже здесь? Мне сообщали, что его войска лишь недавно покинули Истр» осадив Мессембрию и Аполлонию. «Нет», – отмахнулся Фёдор от такой перспективы. «Царь и Лур всё ещё там, вероятно. Со мной лишь небольшой отряд его всадников, 300 воинов». И добавил со значением. Во главе которых стоит его кровный брат, Алексей Ларин. Филип нахмурился еще больше, словно имя это было ему известно, но приятных воспоминаний не доставляло. «Лёха, что и этого знает?» – не поверил своим глазам Фёдор. «Вот ведь действительно везде поспел». Македонский царь ничего больше не говорил. А уточнять, так ли это на самом деле, Фёдор не стал. Вместо этого начальник экспедиционного корпуса постарался перевести разговор в другое русло. «В моей армии одна пехота», – пояснил он, как бы извиняясь. А эти 300 воинов все таки добавят мне быстроты и возможности для маневра. Кому, как не македонцам, знать, что такое конница? Он чуть было не сказал «хорошая конница», но не стал терзать больное самолюбие македонцев. Ведь именно их великий предок Александр сделал из вспомогательной конницы главную ударную силу в сражении. Скифы же осознали, что жизнь в степи без коня – это не жизнь. Так давно, что еще и Александр не родился на свет. Но Федор был здесь не для того, чтобы устанавливать справедливость, и промолчал. «Ты прав», — неохотно признал Филипп, поглаживая свою бороду в задумчивости. «Но у тебя еще есть флот, и если что-то пойдет не так, он нам тоже понадобится. Объединив наши корабли с Ахейскими, мы сможем блокировать залив и Этолию с моря если только Афины не придут им на помощь, — не удержался Фёдор. «Думаю, до этого не дойдет, отмахнулся Филипп. «Разбив италийцев на суше, передо мною откроется путь в глубину Греции, а по суше до Аттики совсем недалеко. Так что жители Афин, скорее всего, проявят благоразумие и предоставят италийцев мне». Уго, только и подумал Фёдор. «Вот ты куда замахнулся!» Царь всея Македонии и Греции. Не торопись, поживем-увидим, как тут все повернется. Филипп, между тем, вновь обвел военачальников своим тяжелым взглядом и неожиданно объявил. Совет закончен. Завтра утром армия выступает в поход. А ты, Федор, отправляйся к себе в лагерь и тоже готовься. Демофонд прибудет к тебе через несколько дней с последними новостями о наших успехах. «Ну, наконец-то!» – выдохнул Фёдор, у которого уже давно свело желудок от голода. «С этой войной и поесть некогда. Сейчас же, по обычаю, мы можем отпраздновать этот великий день». Царь сделал знак, и один из военачальников открыл дверь в соседний зал, в котором Фёдор разглядел огромный стол, ломившийся от всевозможных яств и кувшинов с вином. Издав счастливый вздох, Фёдор проследовал за всеми, подгоняемый чувством жажды и волчьего голода. Впрочем, усталость быстро взяла свое. Подняв несколько чаш за здоровье царя и процветание Македонии и выслушав вдвое меньше ответных тостов, Фёдор быстро захмелел. Чтобы не заснуть прямо здесь, он отпросился у Филиппа на ночлег и получил разрешение. Сам же царь, позвав наложниц и музыкантов, Похоже, собрался пировать до утра. Чайки предоставили апартаменты в том же особняке. Лёху с солдатами хотели отправить в казармы, находившиеся в паре кварталов отсюда. Но Фёдор напомнил Филиппу о том, что Ларин – представитель царя Илура. При упоминании этого имени Филипп вновь слегка нахмурился, но зато Лёхе тоже нашлось место в особняке, в примыкавшей к дальнему крылу здания стройке.